Глава 9. Юридическая фирма Кластер и Кевин располагалась в одном здании с агентством талантов. А это означало, что раз в неделю Роберт Кевин сталкивался в лифте со знаменитостями. Этот факт когда-то добавил пару очков уважения со стороны сына. Ещё в те времена, когда он был достаточно маленьким, чтобы впечатляться этим. Магия исчезла во время переходного возраста, сменившись скучающим выражением лица, меняющимся только тогда, когда дело доходило до денег, его машины или девочек. В один прекрасный день Роберт подожжёт все свои дела и переедет в пляжный домик. Он будет носить пляжные шорты и кепку и не бриться весь год. Он будет заниматься делами о доступе к пляжу и арендных депозитах. Представлять усыпанные песком дайкири-бары, которые будут платить ему алкоголем и коктейльными креветками. Сверкающие здания, выглаженные и накрахмаленные костюмы всё это останется в прошлом. Вы снова витаете в облаках. сказала его администратор. Женщина постарше, стоявшая возле него в лифте, со знающей улыбкой на лице. «Дайте угадаю». «Аруба». «Я теперь подумываю об Уругвае». Двери лифта разъехались. Он придержал их, жестом пропуская ее вперед. «Там налоги ниже». Хотите присоединиться? Статная бабушка троих внуков засмеялась, выходя из лифта. Я не могу убедить Фреда проехать 45 минут до гипермаркета. Нет никаких шансов заманить его в самолёт в этом столетии. Они завернули за угол и прошли сквозь высокие стеклянные двери в приёмную юридической фирмы. Мартин уже здесь. Он вытащил ключи, перебрал связку, нашёл ключ от своего кабинета и вставил его в замок. Из трёх партнёров фирмы он был единственным с дополнительным уровнем охраны, но ему было всё равно. В этом заключалась разница между ним и кем-то вроде Гвен, оставлявшей документы на самом видном месте. Из-за такой небрежности дела проигрывались, секреты разлетались, а карьеры рушились. Он тут в 7:00 утра. Представить только. Он включил свет и бросил ключи на стол, а затем направился в кабинет своего партнёра. Мартин, разговаривавший по телефону, посмотрел Роберту в глаза, когда тот вошёл. кивнув в сторону круглого стола в дальнем конце кабинета он поднял палец, прося подождать минуту. Роберт занял одно из коженых кресел на колёсиках и взял липкий пончик с тарелки, стоявшей на краю огромного стола. Анис с кокосом. Предупредил Мартин, завершив звонок. Клянусь, Джой сговорилась с моей женой. чтобы заставить меня похудеть. Я люблю кокосы, сказал Роберт с набитым ртом. Ну да. Мартин поднял кончик галстука и изучил его, потеряв педню ногтем. Снова посмотрев на Роберта, он замер. Я полагаю, ты уже слышал, что Скотт Харден вернулся домой. Да. Роберт вытер рот. Один из детективов мне позвонил. «У них есть какие-то зацепки?» Парень сказал, что это один из его учителей. Они вызвали его на допрос, и судья Глен выдала им ордер сегодня утром. Они нашли какие-то доказательства. Мартин сложил руки поверх своего живота, взглянул на Роберта в сумме они вдвоём освободили сотни обвиняемых преступников от жизни за решёткой и в большинстве случаев недостающая улика являлась слабым звеном диктующим решение суда они нашли обувную коробку в его доме он посмотрел Мартину в глаза В ней были сувениры от каждого мальчика, включая Гейба. Мне жаль, Роб, поморщился он. Всё в порядке. Он съел последний кусок пончика, заставив себя жевать, но его мысли не покидали слова детектива. Они нашли волосы Гейба в коробке, ДНК совпадает. Там есть ещё несколько вещей: брелок. Нам нужно, чтобы вы зашли идентифицировать его. Роберт кашлянул, затем сглотнул, заставляя голос звучать спокойно. Они выдвинут учителю обвинения во всех шести убийствах и отправят его в центральную тюрьму. Что ж. Кустистые белые брови Мартина приподнялись до середины тёмного лба. Это отлично, Роберт. Это должно дать тебе немного умиротворения. Роберт молчал. Что? Его партнёр наклонился вперёд. О чём ты думаешь? Что-то не так. Роберт покачал головой. Это слишком просто. Скотт Харден сбегает добирается домой и убийца его не ловит и он знает убийцу другие жертвы кровавого сердца не учились в школе Беверли так с чего бы нарушать привычный расклад зачем похищать парня который может его идентифицировать это слишком рискованно ты ищешь здесь здравый смысл И забываешь, что кровавое сердце человек. Нестабильный человек. Не смотри на это сквозь призму обвинения. Я должен. Я указываю на те же вещи, которые заметят они. Роберт предупредил Мартин. Этого недостаточно для суда. Слово подростка и коробка которую можно было подкинуть. Роберт. Голос Мартина стал ровным и успокаивающим. Одна из причин, почему он стал одним из самых успешных адвокатов в Калифорнии, заключалась в том, что он мог манипулировать настроением присяжных одним только тоном своего голоса. Здесь есть показания жертвы и доказательства. Ему конец. Мы убедимся, что он заплатит за содеянное. Я беспокоюсь, что это не он. Роберт откинулся назад и скрестил руки, пытаясь предугадать реакцию партнёра на последующие слова. Он не спал всю ночь, Обдумывая арест Рендалла Томпсона и доказательства против него. Ему понадобится адвокат. А общественные защитники будут пытаться избежать этой работы, как игроки в горячую картошку. Мартин всегда проявлял некую снисходительность касательно гейбо, но то, что он собирался сказать, точно не воспримется хорошо. Я хочу его представлять. Мартин глядел на него несколько долгих мгновений, а затем рассмеялся. Это шутка? Как я и сказал, я не думаю, что это он. Нет. Ты сказал, ты беспокоишься, что это не он. Ладно. Он вздохнул и поправился. Я не думаю, что это он. Его партнёр по фирме пододвинулся к столу и положил на него локти, пригвоздив его прожигающим взглядом. Речь идёт об убийце Гейба. Твой сын мне был как родной. Я бы поддержал тебя, если бы ты захотел добиться справедливости. и подстроил всё так, чтобы его в тюрьме убили заточкой. Ты не думаешь, этого мало, роб. Ты хочешь, чтобы дело дошло до суда, а мудак до той поры умудрился сохранить яйца. Ладно. Но сидеть за столом защиты? Он пристально посмотрел на него. Если бы я тебя не знал, Ты подумал бы, что ты пытаешься подорвать дело. Но ты слишком отличин для подобного. У меня нет скрытых мотивов. Я не думаю, что он это сделал. Но полиция перестанет искать по-настоящему виноватого. Роберт пожал плечами, надеясь, что это выглядело убедительно. Я продумал это, Мартин. Я свяжусь с судами сегодня после обеда и назначу встречу. Ты взрослый человек, Роб. Мартин вздохнул. Ты знаешь своё дело лучше кого либо другого. Но это попахивает гнилью. Я не знаю, что тебе сказать. Тебе не нужно ничего мне говорить. Я не прошу разрешения. Роберт скомкал салфетку и бросил ее в круглое мусорное ведро у стола. Ему нужно было заканчивать с этой встречей, прежде чем начнутся расспросы. Мартин мог пригвоздить его умными, точными и неизбежными вопросами, на которые у Роберта не нашлось бы ответа. Не было логики в том, что он собирался притронуться к делу Рэндалла Томпсона и стоять с ним рука об руку, а не по другую сторону зала сюда. Ладно. Но мне нужно сказать ещё кое-что. Это огромный конфликт интересов. Мартин встал и обошёл стол, сложив руки на широкой груди и прижав к ней кроваво-красный галстук. Если ты проиграешь это дело, Он подаст на нас в суд. Скажет, что ты специально всё испортил. Он скажет, что ты уничтожил улики, влиял на свидетелей и плохо представлял его в суде. Я не проиграю. Мартин издал расстроенный смешок. Что я упускаю? Ты думаешь, он невиновен? Ладно. Пусть полиция и общественный защитник с этим разбираются. Из твоего вмешательства не получится ничего хорошего. Мне нужно с ним встретиться, послушать, что он скажет. Будучи его потенциальным адвокатом, я смогу встретиться с ним лицом к лицу, а этой возможности в любом другом случае не предоставится. Он сжал крепкое плечо партнёра. Если я не поверю его словам, я уйду. Ты же знаешь, что уйду. Он не захочет, чтобы ты его представлял. Покачал головой Мартин. Не могу поверить, что он захочет обсуждать свои дела с отцом одного из убитых им мальчиков. Роберт ничего не сказал. Он весь вечер откапывал всё, что смог, на Ренделла Томпсона. Этот человек работал преподавателем естественных наук в старшей школе. Водил пятилетнюю Honda Accord и жил в двухкомнатной квартире здания, подлежащего сносу. Он не мог отказаться от законного представительства лучшего адвоката защиты по уголовным преступлениям в Лос-Анджелесе. вне зависимости от того, кто является, являлся сыном этого адвоката. Он отпустил плечо Мартина и направился к двери, но задержался, когда его партнер заговорил. «Пресса тебя растерзает. Я знаю, ты считаешь, что он может быть невиновным. Но что, если это не так? Что, если он убил Гейба и всех других мальчиков? Роберт оглянулся через плечо и открыл дверь, жалея, что не мог рассказать всего. Просто доверься мне. Мартин поморщился. В этом-то и проблема. Я не могу